Глава 10. Мы вернулись на ферму, когда там все уже спали. Впервые за несколько недель я уплыла в сон в тот же момент, как только моя голова коснулась подушки. Выстрел прозвучал рано утром, одиночный, громкий, он нарушил тишину, подобно удару грома. С Схоластика. Первым делом, подумала я, выскочив с постели. Я распахнула дверь её спальни, но девочки там не оказалось. Я заглянула к Джеку, но его спальня тоже была пуста. «Схоластика!» — закричала я и, повернувшись, налетела на Гому. «Я не могу её найти», — сообщила я, поддерживая хрупкую фигурку старушки. «С ней всё в порядке. Она спит со мной в моей комнате». Гома распахнула дверь, и я увидела схоластику, мирно спящую под одеялом. «Что это был за шум?» — спросила я, пытаясь говорить спокойно. «Вы слышали? И где Джек?» Кто-то выстрелил из винтовки. А Джек, вероятно, уже занялся своими делами. Гома завязала пояс на толстом халате, надетом поверх её муму. Она открыла гардероб, раздвинула одежду и достала ружьё, прислонённое к задней стенке, спокойно зарядила его и прислонила к бедру. Не советую злить старую птичку. Мы болезные, у нас запоры. Нам нужен хороший сон. Она молча кивнула, чтобы я шла за ней, и мы пошли по коридору. Я, наверное, рассмеялась бы, если бы увидела себя со стороны, когда, пригнувшись, кралась позади хрупкой гомы. Но она без шуток держала ружьё наготове, и у меня тревожно колотилось сердце. Я не знала, что нас ждало внизу. Она тоже не знала. У нас под ногами заскрипели доски, когда мы осматривали нижний этаж. На кухне Гома отодвинула стволом ружья занавеску. Там она показала на пятно света в полях. Кто-то находится в загоне. Мы вышли на улицу и побрели к загону. Две тёмные фигуры на фоне лилового предрассветного неба. Гома распахнула калитку короля, твёрдо держа ружьё. Возле амбара на земле что-то лежало, едва различимое в слабом пятне света. Мозг подсовывает мне разные сценарии. Вдруг кто-то пришёл за схоластикой. Что, если Джек вмешался? Что, если он оказался целью выстрела, который мы слышали? «О, Господи! Пожалуйста, только бы это был не Джек!» Нет. Я бросилась к фигуре, распростёртой рядом с амбаром. Вокруг неё земля была тёмной и мокрой. Кровь. «Уходите отсюда. Это был голос Джека, колючий и грубый. Я повернулась на его голос, не в силах скрыть облегчения. Ты живой, сказала я. Всё остальное не имело значения, лишь бы он стоял здесь. Я не сознавала, что бегу к нему, пока не увидела выражение лица Гомы. Она глядела на меня с любопытством, хитро прищурясь. Я замерла на месте. Ты переживаешь за него? Она не сказала это вслух, но могла бы сказать. Ты переживаешь за Джека? Конечно, переживаю. Я переступила с ноги на ногу. Если с ним что-нибудь случится из-за меня, это будет ужасно. Верно? Гома опустила ружье. Ну, вот и всё. Но её острые глаза смотрели на меня, и мне казалось, будто она заглядывает мне в душу. «Мы... мы услышали выстрел», — сказала я Джеку. Пришла стая гиен. Хотели напасть на тёлочку. Одну гиену я застрелил. Он показал на тёмное пятно. Остальные убежали. «А что тёлочка?» — спросила Гома. «Несколько ран и царапин, но она поправится». Гома кивнула. «Сейчас я найду для неё одеяло». Она скрылась в амбаре, оставив нас Джеком возле мёртвой гиены. «Часто такое бывает?» — спросила я. Джек попал к гиене прямо в середину лба. Как он сумел это в полумраке, ещё до рассвета, уму непостижимо? Обычно в сезон дождей. Тогда животные срываются с привычных мест обитания». Хорошо ещё, что лошади занервничали и насторожили меня. «У тебя и лошади есть, и коровы, и куры. Мы стараемся быть максимально самодостаточными. Яйца, молоко, фрукты, огород у нас тоже есть. У нас даже будильник естественный». Петух снова закукарекал, и я улыбнулась. «Ты любишь, чтобы всё было натуральным?» «На сто процентов». Теперь я уже различала нюансы в его голосе. И потому, как Джек смотрел на меня, он сейчас говорил не о ферме. У меня пересохло во рту, когда я поняла, что стою на фоне рассвета и что ему видны все изгибы моей фигуры. Мои соски затвердели от утренней прохлады, но на меня тут же нахлынул жар и наполнил все поры. Сердце неистово трепетало, словно воздушный змей на ветру. В Джеке так сильно ощущались магнетизм и уверенность в себе, что мне даже захотелось отдать ему в руки все мои жизненные нити. Мне захотелось, чтобы он погрузил руки в мои волосы, потянул за них. «Вы оба готовы пойти в амбар?» Мы с Джеком вздрогнули при звуках голоса Гомы. «Серьёзно? сдохла гиеной у ваших ног?» Она перевела взгляд с меня на Джека. «Нет, я не хочу ничего слышать». Она выставила ладонь, когда Джек начал что-то говорить. «Можешь спорить, сколько хочешь. Вы оба можете спорить, но вы не проведёте старую коргу. Как вы глядите друг на друга? Искры и всё такое». Мы уставились на неё в неловком молчании. «Что тут скажешь на такие слова?» «Возвращайся домой, Гома», — сказал Джек. «С удовольствием», — ответила она, окинув нас лукавым озорным взглядом. «О, Боже!» Лучше бы земля разверзлась у меня под ногами и поглотила меня целиком. Мы стояли потупившись, когда она ушла. «Прости, она просто. Всё в порядке», — перебила я его. «Мне нужно сегодня съездить в город и забрать вещи из хостела». «Чтобы я не ходила в муму твоей бабушки, которая абсолютно никому не добавляет сексуальности. Чистое безумие, что между нами возник такой момент. И, может, если я буду долго уговаривать себя, то смогу выбросить из головы этот неловкий инцидент. И тогда мы сможем просто вернуться к...» «Ты слышала?» Джек резко повернулся и загородил меня своей могучей фигурой. «Там кто-то идёт». «Это всего лишь я». Из тени вышел Бахати. Я слышал выстрел. Он был полчаса назад. Где ты был? Глядел. Из окна. Он показал на верхний этаж дома. И ты позволил Гоме и Роддал первыми выяснить ситуацию? Вшивый из тебя охранник, Бахате. Я не охранник. Никогда не считал себя охранником. Я актёр. Ты заплатил мне, чтобы я остался тут до твоего возвращения. Ты вернулся вчера вечером. Насколько я понимаю, наш контракт истёк. К тому же я лишь играю роль стража. Когда люди смотрят на меня, они видят свирепого воина Масаи, с которым лучше не связываться. И это самое главное. То, как они воспринимают меня. Им не надо знать, что я даже мухи не обижу. Как видишь, всё можно уладить мирным путём, без драки. Но откуда среди ночи взялись гиены? Ловко ты с ними разделался?» «Помоги мне закопать эту», — сказал Джек. «А потом, надеюсь, ты сможешь отвезти Родал в Амошу, чтобы она забрала свои вещи. Оказывается, ты мне нужен ещё некоторое время. Я уезжал на два дня и теперь должен это наверстать. Мне нужна помощь в эти дни, до того, как мы с Родал отправимся в Анзу. Как думаешь, ты справишься с этим?» Бахати потёр подбородок и посмотрел на Гиену. «За такую же плату?» «За такую же». «Без бонуса за уборку трупа?» «Без бонуса». «Всё равно это гораздо больше, чем ты зарабатывал бы в Гранд Тюльпане и возя туристов», — сказал Джек. «Так ты согласен или нет?» «Да-да, конечно. Это я так. Но я думаю, что нам надо договориться об условном сигнале. На всякий случай, понятно?» «На случай, если понадоблюсь тебе. Твоя ферма — опасное место. Вчера я видел змею». Она проползла через двор прямо передо мной. «Может, дашь мне свисток?» «А как ты думаешь?» «Вся эта фигня со схоластикой не даёт мне покоя. Я не мог спать, когда вы уехали. Гома забывает запирать входную дверь. Твой дом уже старый. Ночью в нём всё время что-то трещит и стучит. У меня сердце сжимается от страха. А тут ещё эта стрельба. Дикие звери бродят вокруг. Мне требуется какая-то компенсация». «За вред здоровью и опасность». Бахати продолжал тараторить, а я тихонько ушла. Мне хотелось убедить себя, что холодок под ложечкой и порхание бабочек в животе возникли у меня от утреннего испуга и не имели отношения к жгучим, огненным взглядам Джека. Подходя к дому, я оглянулась. Я была готова поклясться, что Джек всё ещё глядел на меня. «Я поеду в город сродолы Бахати», — объявила Гома. «Это ещё зачем?» — Джек налил воды в бутылку и опёрся о стойку. Всё утро он был на плантации, и его лицо покраснело от солнца. «Кто-то должен навести справки об отце девочки», — Гома кивнула на схоластику. «Он пропал, а никому, по-моему, и дела нет до него». Его сестра Анна уже написала заявление в полицию. «Да». Я говорила с ней. Родал оставила мне её телефон, чтобы позвонить, если что-то случится со схоластикой. В полиции считают, что Габриэль бросил свою дочь. Если это так, тогда ладно. Но я хочу услышать об этом от него самого. Я записала все его приметы и хочу навестить своего друга в полиции. Попрошу, чтобы он поискал Габриэля. Только будь осторожнее, ладно? Джек не мог скрыть тревогу за бабушку. И не сообщаем, что схоластика у нас. Вдруг кто-то из них знает, что у Габриэля дочь Альбинос. «Я не дура, мой мальчик», — Гома надела зеркальные радужные очки. Они закрывали почти всё её лицо и отражали мир двумя круглыми разноцветными блюдцами. «Ты присмотришь за Схаластикой? «Мы с ней займёмся, тёлочка», — ответил Джек. «Ты поможешь мне схоластика?» Он перешёл на суахили и присел рядом с девочкой. Мы с Джеком избегали смотреть друг на друга, и меня это устраивало. Одно дело — справляться с высоковольтным напряжением между нами, а другое, что Гома заметила это и не приминула подчеркнуть, это лишь усугубляло ситуацию. Мы оба чувствовали себя виноватыми, потому что за поминальным столом нет места плотскому вожделению, а оно всё же появилось и уселось среди нас, будто непрошенный и бессовестный гость. Но мы поехали». сказала Гома, когда мы вышли из дома. «Квахери», схоластика помахала нам на прощание. Казалось, она привязалась к Гоме, пока мы с Джеком были в отъезде. «Глядите, как сверкает сегодня моя Сьюзи», похвастался Бахати, когда мы с Гомой сели в его джип. За эти дни Бахати до блеска начистил свою тачку. «Если бы ты уделял столько внимания какой-нибудь молодой приятной девушке, сколько уделяешь своей Сьюзи, у тебя была бы сейчас семья». «Семья — это фикция. А моя Сьюзи...» Он похлопал по щитку. «Солидная штука. Надёжная. Джек сказал, что вы заезжали к моему отцу, мисс Родол. «Ро, а не мисс Родол. «Забавно, что он звал Джека и Гому по именам, а со мной держался более формально». Я догадалась, что он таким образом дистанцировался от меня. «Да, я видела Аланану. А твоя бабушка подарила мне вот что. Я подняла браслет, чтобы Бахати узрел его в зеркале заднего вида. К тебе они были приветливее, чем ко мне. Знаешь, что дал мне отец? Это прозвище — Бахати. Бахати Мбая. Тебе оно не нравится?» — поинтересовалась я. Мы уже оставили позади каменные столбы на въезде в Кабуре стоит, и мчались по дороге на Амушу. Тебе бы тоже не понравилось, если бы ты знала, что оно означает. Бахати счастье, Мбая плохое. Короче, невезение. Когда я родился, у Оланёки нашего Алайбони было видение. Будто я ехал верхом на спине гигантской чёрной змеи. Будто я воевал со своими и помогал белым людям. Много лет назад колониалисты захватили нашу землю. Мы до сих пор пытаемся восстановить и поддержать нашу традиционную жизнь. Ланёки считал, что я угроза для нашей деревни, но мой отец любил меня. Он слушался Ланёки во всём, кроме этого. И Аллоебони злился на него. Он обвинял меня во всех бедах. Например, если долго не было дождя. Или если болезнь косила наших коров. Я был виноват, если не помогало его колдовство. Может, все забылось бы, если бы я доказал свою храбрость и был таким, как другие мараны. Но я не был ни хорошим охотником, ни хорошим пастухом. Я любил болтаться по деревне. Я любил устраивать шоу для туристов. Я любил гаджеты, музыку и фильмы. Поэтому старики уговаривали отца прогнать меня из деревни». Я думал, что он заступится за меня, скажет им, чтобы они не верили устаревшим предрассудкам. Но он дрогнул. Он сунул мне в руку несколько шиллингов и велел, чтобы ноги моей больше не было на землях Масаи, потому что если я вернусь сюда, сбудется пророчество. Я пытался убедить его, но отец сказал, что всем будет лучше, если я уйду. С тех пор я больше там не был. «Мне грустно это слышать», — сказала я. Надеюсь, что вы когда-нибудь помиритесь с отцом. Алана на упрямый старый дурак, как и я сама. С нами не просто. Гома порылась в своей сумочке и протянула мне шоколадку. Вот возьми. Она поделилась с Бахати. Шоколад делает жизнь слаще». Шоколад был теплым и мягким, и я катала его во рту. Сладкий кусочек утешения и комфорта. Мы подъехали к волонтерскому хостелу. Я зашла и собрала вещи. Потом, сняв бельё с койки сестры, села на пол, радуясь, что Гома и Бахати остались в машине. Мне была нужна ещё минута, последняя минута, чтобы побыть в пространстве, в котором была Мо. Подышать воздухом, которым дышала она. Я была рада, что приехала, но в комнате я не ощущала карманов пустоты, где могла находиться Мо. Я знала, что такие моменты будут еще много раз обрушиваться на меня, что я всегда буду слышать ее голос, видеть ее лицо, улыбку. Они будут в моей душе всегда, словно пустая комната в доме. Внезапно меня захлестнула благодарность к Джеку, Гоме, Схаластике и Бахате. Все они показали мне разные аспекты того, что значит быть сильным в то время, когда я боролась сама с собой». Я оставила записку Карине, сообщила ей, что буду находиться всё это время на ферме Кабури. Потом сунула в сумочку оранжевые в форме кошачьего глаза очки сестры и подняла свой чемодан. Когда я открыла дверь, затрепетали ленточки, привязанные к лопастям вентилятора. Я не могла заставить себя отвязать их, поэтому надеялась, что новенькую волонтёршу, которая займёт кровать моей сестры, Пёстрый хоровод ленточек обрадует, когда она включит вентилятор. «Прощай, Мо, — подумала я. — Ты этого хотела, — ответила она. Это была обычная шутка сестры. И сейчас я не знала, засмеяться мне или зарыдать. Когда мы поехали дальше, по многолюдным улицам Мамоши, я радовалась болтовне Бахати. Рядом с нами остановился мотоцикл, в коляске сидела женщина и читала книгу. Наши глаза на миг встретились, когда она оторвалась от книжки и посмотрела на машины и уличных торговцев. Потом зажёгся зелёный свет, и Бахати свернул к местной полиции. «Мне надо заехать к себе и взять кое-что», — сказал он и высадил нас с Гомой возле главного входа. «Я скоро вернусь». Я окинула взглядом облезлое здание, а Гома подышала на свои психоделические очки и вытерла их краем платья. Её серебряные волосы ярко выделялись на переливающемся узоре цвета фуксии. «Давай нарушим их спокойствие. Зажжём парочку костров», — сказала Гома, снова надевая очки. «Надо отдать ей должное. Она умела себя подать. Она была громкой, требовательной и красочной, словно вихрь ярко-розовой энергии в скучном и унылом месте». «Гома, ты ещё жива?» — усмехнулся полицейский при нашем появлении. «Я ещё тебя переживу, Хамисси!» Она шлёпнула на его стол пачку купюр. «Это тебе за стулья!» «За какие стулья?» Он сгрёб деньги в ящик стола, не дожидаясь ответа. «За те, которые ты дашь мне и моей подруге, чтобы мы могли сесть и обсудить важный вопрос». Вот так мы прошли на приём без очереди, в цепочку усталых, бедно одетых людей. Но никто из них даже не возмутился». Гома не снимала свои радужные очки, когда Хамисси слушал её рассказ о Габриэле. «Кажется, сестра Габриэля уже подала заявление о его пропаже. Мне нужно найти этого парня». «Похоже, у тебя личный интерес», — заметил Хамисси. «Это для моей подруги», — Гома кивком показала на меня. «Её сестра погибла во время нападения на Мол. Она знала этого парня». Если мы сможем поговорить с ним, у нас будут закрыты кое-какие вопросы. Хамеси перевёл взгляд на меня. Мои соболезнования. К сожалению, большинство наших сотрудников задействованы в расследовании того теракта. Так что на поиски этого Габриэля уйдёт время. Там была романтическая связь? Он постучал ручкой о бланк. Как насчёт такого варианта? Гома выхватила у него ручку и что-то нацарапала на бумаге. «Достаточно личный подход, чтобы освободить кого-то из ваших людей?» «Пожалуй», — Хамиси взглянул на число. «Для начала». «Для начала? Клянусь моей кослявой задницей. Ты соглашаешься на эту сумму, или мы уходим? Не сомневаюсь, что мы найдём кого-нибудь ещё, кто будет счастлив нам помочь». «Гома!» — Хамиси протянул руки в успокаивающем жесте. «Ты всегда как пили-пилим-бузи». ты знаешь, что такое пили-пилим-бузи?» спросил он у меня. Толчёные семя чили, такие острые, что язык прожигают. Тут возле его стола остановились четверо полицейских. Совместными усилиями они держали парня. Тому было около тридцати, он был лысый и не от бритья головы. На его голове росли странные пучки волос. Вокруг его запястья была обёрнута красная бандана. Два её конца торчали, как буква «В», когда один из полицейских схватил его за руку. Парень не был таким уж крупным или крепким, он совсем не сопротивлялся, так что мне показалась странной такая рьяная опека. На его лице было написано полное безразличие, словно он просто ждал автобус летним днём. «Ка-ка», — вздохнул Хамиси. Вернулся? Так быстро? Кака? Улыбнулся, словно ждал чего-то хорошего. Я не видела ничего более жуткого, чем человек, чьи эмоции не соответствуют ситуации. Его взгляд упал на меня, и мне невольно вспомнились аэсты марабо, которых я видела в кратере с их длинными ногами и пятнистыми без перьев головами. «Отведите его в камеру», — велел Хамиси. «Тебе не надоело эта игра, инспектор? Я выйду оттуда раньше, чем ты начнёшь меня оформлять». «Может и так, но это не помешает мне выполнять мою работу». «Твоя работа — отстой», — заявил Кака, когда его уводили. «Эй, бабуля!» — крикнул он Гоме через кабинет. «Отдай мне свои очки!» «Только через мой труп!» Гома сверкнула на него глазами над краем очков. «Это можно устроить!» Парень загоготал, и за ним захлопнулась дверь. «Прошу прощения», — сказал Хамиси, снова направив внимание на нас. «Так, на чём мы остановились?» «Ах, да». Он обвел ручкой сумму взятки, предложенную Гомой. «Полагаю, что мы можем поработать с этим. Я буду держать вас в курсе». «Спасибо», — поблагодарила я, когда он пожал нам руки. «Буду ждать», — сказала ему Гома. Бахати уже ждал нас на парковке. Он переоделся и... И теперь на нём были рубашка и брюки. Он стоял возле багажника своей машины и рылся в рюкзаке. «Я забыл положить увлажнитель», — растерянно сообщил он. «Зато, по-моему, ты упаковал всё остальное». Гом пальцем в два чемодана, которые лежали в багажнике. «Учти, ты поселишься у нас не навсегда. Только до возвращения Джека и Роддл из Ванзы». «Я серьёзно отношусь к своей работе». «Возможно». «И к уходу за кожей тоже». Гома села на переднее сиденье. «Хороший увлажнитель вам не помешает». Бахати захлопнул багажник и сел за руль. «Чем вы пользуетесь?» «Спа в Гран-Тюльпане отдаёт мне остатки». «Вот, потрогай мою кожу. Гладкая, как у младенца. Скоро я сделаю фотосессию для своего портфолио. Просто я ждал, когда у меня немного отрастут волосы». Мы ехали через ту часть города... которую я ещё не видела. Она напоминала коммерческий центр с новыми зданиями и широкими улицами. Цепочку магазинов и офисов прерывала огромная стройплощадка. Во всяком случае, я подумала так сначала, пока не увидела тысячевинков, лежащих вдоль забора. «Подожди», — сказала я. «Остановись здесь». Бахати прервал свои бесконечные комментарии. Они с Гомой переглянулись. «Всё нормально». Всё нормально, правда. Я просто должна это увидеть. Я посмотрела в окно на то, что осталось от Мола Келемани. Там уже убрали все обломки и битое стекло. Клубы дыма, которые я видела по телеку, исчезли. Остался полуразрушенный корпус здания. Его стальные балки торчали, будто острые обломанные кости. В центре зияла тёмная яма. Там взорвалась подземная парковка. Полицейские ленты трепетали на ветру, их жёлтый цвет ярко выделялся на фоне серых печальных руин. В трансе я вылезла из машины. Так вот где всё произошло, где Мо потеряла жизнь. И не одна она. К проволочной ограде были приклеены скотчем фотографии имена записки телефона, просьбы сообщить какую-то информацию о людях, которых ещё не нашли. Спи в объятиях ангелов, Морган-принц. Слишком рано ты ушла от меня. Саламе, Евангелина, доченька. Любимый супруг и отец, ты всегда с нами. Кто-нибудь видел этого человека? Я шла вдоль длинной линии свечей, цветов и игрушек. Люди оставляли подарки. Вероятно, некоторые приходили сюда каждый день. Их души были прикованы к этому месту, где они потеряли своих любимых. Где ты была, Мо? Я вглядывалась в руины сквозь прутья ограды. Что ты там делала? Я никогда не узнаю ответы на свои вопросы. Но одна вещь была больнее всего. Я даже старалась не думать о ней. То, что Мо умерла в одиночестве. Простите, мимо меня прошла женщина. Она остановилась неподалёку, убрала высохший венок и заменила его свежим. Её лицо показалось мне странно знакомым. Когда она шла назад в мою сторону, я сообразила, где видела её. Сегодня мы стояли рядом перед светофором. Это была та самая пассажирка, читавшая книжку в коляске мотоцикла. Я посмотрела на бусы на своём браслете и вспомнила те слова. «Толинои, чашур Мы все связаны воедино». «Сколько раз мы проходим на улице мимо людей, чьи жизни связаны с нашими, но мы так никогда об этом и не узнаем. Как часто мы оказываемся связаны с незнакомцами, хрупкими, невидимыми нитями?» Женщина остановилась возле уличного фонаря и несколько секунд смотрела на приклеенную к нему листовку. Потом оторвала полоску бумаги. «Все в порядке?» — спросил Бахати. Гома просила меня присмотреть за тобой. Что на том столбе? Я подошла к фонарю и прочла листовку. Потеряли любимого и хотите установить связь? Хотите получить повышение по службе? Хотите избавиться от болезней злых духов? За небольшое вознаграждение я могу вам все устроить. Лучше Мганга из Занзибара. Позвоните сейчас. Ниже имя и номер телефона. «Что такое мганга, Бахати?» «Традиционно это доктор, целитель или травник. Но термин применяется ещё и к колдунам. Занзибарский особенно ценится. Занзибар — остров возле побережья, с богатой историей местного вуду. И люди верят в это?» На листовке осталось только две полоски с телефонами. «Если ты уже отчаялся, то веришь всему». Я кивнула и подумала о женщине. только что оставивший тут свежие цветы. Я понимала, почему первая строчка в листовке предназначалась друзьям и семьям жертв нападения на Мол. Этимганга. Они тоже используют в своем колдовстве части тела альбиносов? Некоторые используют. Но это невозможно понять, если ты не принадлежишь к их кругу доверенных лиц. А ты когда-нибудь ходил к колдуну? Спросила я, когда мы возвращались к машине. «Нет, если не считать Ланьёки, нашего Алайбони. В сельских районах многие люди лишены возможности пойти к доктору или в больницу. Целители и травники — обычно их первая линия защиты. Многие целители обладают солидными познаниями, полученными от предков, но полной мошенников. Лично я держусь подальше от деревенских предрассудков». Может, потому что сам стал их жертвой и был вынужден покинуть свой дом и близких. Совсем как с Холастика. Да. Бахати постоял, прежде чем сесть в машину. Я никогда не думал об этом, но да. Пожалуй, это объединяет нас со с Прислонившись головой к окну, я слушала болтовню Бахати. Странное дело. Она успокаивала меня, словно привычный, негромкий шум. Вероятно, Гома чувствовала то же самое, потому что задремала, и её голова моталась из стороны в сторону, когда мы проезжали мимо небольших, похожих на заплатки полей, и лачуг, ржавыми железными крышами. Когда мы приехали на ферму, Бахати загнал Сьюзи в гараж. Это был навес, пристроенный к дому и открытый со всех сторон, но всё же укрывающий машины от дождя. Рядом с машиной Джека лежал шланг. Пенная струя текла к дренажной дыре в полу. «Вы вернулись?» Джек сидел в машине, высунув из окна загорелую руку. «Ты собрался куда-то?» — спросила Гома. «Нет». Мы со схоластикой мыли машину, и девочка вдруг заплакала. Думаю, она затасковала по дому и по отцу. Сейчас всё в порядке, но она вымоталась и уснула несколько минут назад. Я заглянула в машину и увидела, что схоластика свернулась калачиком на пассажирском сидении, а её голова лежала на коленях у Джека. «Как же тебе удалось её успокоить?» Я рассказал ей историю, которую любила Лили. Он рассеянно гладил девочку по голове, словно наигрывал любимую, но забытую мелодию. «Я отнесу её в дом», — Бахати подхватил схоластику на руки, стараясь не разбудить. «Пожалуй, я тоже чуточку посплю», — сказала Гома. «Эти дороги растрясли мои кости». Мы увидели, как они открыли дверь и скрылись в доме. «Я не понимаю, как мужчина может бросить свою дочку», — тихо проговорил Джек. «Если бы я мог побыть, хотя бы ещё одно мгновение с Лили, крошечное мгновение, я бы сделал это любой ценой. Я бы продал душу дьяволу ради этого». Я не думаю, что Габриэль бросил схоластику. Это не укладывается в общую картину. Вот он доставляет всех детей в безопасное место, подвергая себе риску. И вдруг срывается с места и бросает собственную дочь. Это как-то нелогично. Откуда мы знаем, действительно ли он возил тех детей в безопасное место? Точно мы знаем только то, что он с помощью твоей сестры забирал тех детей у их родителей. Говорила ли она тебе, что они действительно привозили детей в детский приют в Анзе? Прямо входили с ними в приют, регистрировали и устраивали там? Мо никогда не говорила об этом, но я никогда не интересовалась мотивами Габриэля. Ведь у него самого дочка Альбинос. Да, но это ещё ни о чём не говорит. Мы ничего не знаем о нём, как о человеке. Мы лишь предполагаем, что он хороший парень. А если нет? Что, если он просто использовал схоластику и втирался в доверие к другим семьям с такими детьми? Мы знаем, что он предлагал семье Джумы какую-то компенсацию. Интересный своего кармана. Или он работал на кого-то ещё. Ты хочешь сказать, что Габриэль мог быть охотником за альбиносами? Что он обманом уговорил мою сестру помогать им? При мысли об этом мне стало нехорошо». Я не знаю, но такую возможность мы тоже должны рассматривать. Мы ничего не знаем точно, пока не доберёмся до Ванзы. А там мы посмотрим записи и увидим, действительно ли он привозил детей в приют. Почему бы нам просто не позвонить туда? Я не хочу никого спугнуть. В случае, если у Габриэля там есть помощник или сообщник. Лучше я сам приеду туда и проверю. А как насчёт полиции? Гома наняла Хамиси, чтобы он искал Габриэля. Хамиси держит свой рот на замке. Его молчание приносит ему немалый доход. Я кивнула, но теперь мне казалось, будто земля уходит у меня из-под ног. Всё, на чём я основывала свои решения, казалось теперь иллюзорным, словно далёкий мираж. Сегодня я побывала возле Мола. Мы разговаривали через окно. Джек всё ещё сидел в машине. Впервые после утреннего обмена фразами у амбара наши глаза встретились надолго. В его глазах было что-то, не поддающееся определению. Что-то, что он не хотел мне показывать, но потом, словно шторка, это упало, и он взял в ладони моё лицо. Шершавая подушечка его большого пальца так нежно погладила меня по щеке, что у меня перехватило дыхание. Мои ресницы тяжелели от непролитых слез, хотя я не знала точно, почему мне хотелось плакать. Может, потому что я увидела развалины мола? Может, потому что я ошиблась в Габриэле? Но отчасти еще из-за ощущения того, что мое лицо так легко легло в ладони Джека, что это так правильно и естественно, что это уже созрело и как плод сладкий и спелый ждет, когда его сорвут. Я понимала, что мне придётся оставить этот плод на ветке, что я не отведаю его, что всё это как эхо того, что могло бы быть. Я не знаю, как буду прощаться с сестрой, а потом с любимым, и всё на одном дыхании. Поэтому я шагнула назад, и Джек убрал руку. Он поднял стекло в дверце и вышел из машины. — Ты пропустил эти пятна, — сказала я, показав на полосу на стекле. «Это не грязь», — пояснил он. «Это отпечатки пальчиков Лили. В тот день она ела шоколад. Когда мы подъехали к молу, зазвонил мой телефон. Она подошла к этой дверце и дотронулась до стекла. Вот так. Он подержал свои пальцы над пятнышками. Раз, два, три, четыре, пять. Видишь? Пять превосходных маленьких шоколадных отпечатков». С тех пор я их не смываю. Каждый раз, когда я гляжу из окна, я вижу тут Лили, как она прикладывает ладошку к стеклу и корчит мне рожицы. Когда бы Джек не говорил о Лили, на его лице появлялась нежность. В такие минуты вся его натура была словно пламя, горящее у него внутри. На секунду я даже ощутила ревность, потому что никогда не жила в таком сердце, как у него». А мне хотелось этого. Мне хотелось, чтобы когда-нибудь, когда-нибудь так же пылал любовью при мысли обо мне. Когда Джек возился с машины и выключал воду, я сообразила, что это неправда. Я не хотела, чтобы это был кто-нибудь и когда-нибудь. Я хотела этого сейчас, сегодня. И хотела, чтобы это был Джек. Какие бы доводы я не приводила себе с каждым днём, Я влюблялась в Джека Ордена всё сильнее и сильнее.